На политическом поприще, если оно открылось бы перед ним, он, без сомнения, был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом. Так называемая либеральная молодая парапоэзия его не может служить опровержением слов моих. Многие из тогдашних стихов его были более отголоском того времени, нежели исповедью внутренних чувств и убеждений его. Он часто был «эолова-арфа-либерализма», на пиршествах молодежи, и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него. Не менее того, он был искренен, но не был сектатором в убеждениях или предубеждениях своих, а тем более не был сектатором чужих предубеждений. Он любил чистую свободу, как любить ее должно, но из того не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером. Политические сектаторы 20-х годов очень это чувствовали. Многие из них были приятелями его, но они не находили в нем готового соумышленника. их к счастью, его самого и России оставили его в покое. Этому соображению и расчету их можно скорее приписать спасение Пушкина от крушений двадцать пятого года, нежели желанию, как многие думают, сберечь дарование его и будущую славу России. При всем добросердечии своем Пушкин был довольно злопамятен, и не столько по врожденному свойству и увлечению, сколько по расчету. Он, так сказать, вменял себе в обязанность, Поставил себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим. Кто был в долгу у него, или кого почитал он, что в долгу, тот рано или поздно расплачивался с ним волею или неволею. Для подмоги памяти своей он держался в этом отношении бухгалтерского порядка. Он вел письменный счет своим должникам настоящим или предполагаемым. Он выжидал только случая, когда удобнее... «Взыскать недоимку». Он не спешил взысканием, но отметка «должен» не стиралась с имени. Это буквально было так. На лоскутках бумаги были записаны у него некоторые имена, ожидавшие очереди своей. Иногда были уже заранее заготовлены про них отметки, как и когда взыскать долг, значившийся за тем или другим. Вероятно, так и мое имя было записано на подобном роковом лоскутке и взыскание с меня было совершенно известную эпиграммою. Таковы, по крайней мере, мои догадки, основанные на вышеприведенных обстоятельствах. Но если Пушкин и был злопамятен, то разве мимоходом и беглым почерком пера напишет он эпиграмму «Внесет кого-нибудь в свой Евгений Онегин или в послание дело кончено?» В действиях, в поступках его не было и тени злопамятства — Он никому не желал повредить. Князь Вяземский. Примечание. Якушкин рассказывает в своих записках, когда слез был расстроен Пушкин в 1820 году, когда декабристы, собравшиеся в Каменке, обратили в шутку разговор о создании тайного общества. «Я уже видел жизнь мою, облагороженную и высокую цель перед собой». И все это была только злая шутка. Нет сомнений, что в это время он легко мог быть принят в Декабристский союз. Более того, известно, что Волконский имел даже поручение принять Пушкина в тайное общество, но воздержался от исполнения, оберегая пушкинский талант. Есть записанный Бартеневым, правда, не вызывающий полного доверия, рассказ «Россета», Василий Львович Давыдов в Сибири, услыхав подробности о смерти Пушкина, плакал и потом рассказывал, что он говаривал Пушкину, «Мы тебя не примем в свое общество, но ты будешь нам петь». Откликом на эти слова, по мнению Рассета, явились пушкинские строки, «А я таинственный певец, пловцам я пел». Вяземский же судит об отношении поэта к декабризму в более поздний период, после 1825 года, когда взгляды поэта отличались большей глубиной, чем романтически окрашенные замыслы участников восстания. Поэт Пушкин ведет себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании, и вечных привязках, что он хотел умереть. Недавно был литературный обед, где шампанское и венгерское вино пробудили во всех искренность. Шутили много и смеялись, и, к удивлению, в это время, когда прежде подшучивали над правительством, ныне хвалили государя откровенно и чистосердечно. Пушкин сказал, «Меня должно прозвать или Николаем, или Николаевичем, ибо без него...» Я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, свободу. «Виват!»